Ягорай сидел в почти пустой мансардной комнате и ждал. Ждал долго, но терпения ему было не занимать. Кроме того, именно ради этой встречи призраки прибыли в гропоток. Меч отобрали охранники на входе в это весьма популярное заведение, где почтенные мастера пили пиво, курили табак и играли в карты. Заведение было нелегальным, поскольку иногда здесь проигрывались целые шахты, чего драгобужские власти, естественно, не одобряли. Правда, случалось такое нечасто, ведь гномы редко теряли головы и впадали в азарт, если, конечно, дело не касалось доброй драки. «Я видел, как она смотрела на вас!» — раздался голос, и рюварон поднялся со стула. «Что у вас с ней?» Яга поклонился. За долгое время сотрудничество с Драгобужьем давно уяснил. При общении с длиннобородыми мастерами поклонов много не бывает. «Она моя суженная», — спокойно ответил он, встретив взгляд тукторина, который тяжело прошел в комнату и встал у окна против света. Теперь его лица было почти не видно, а вот Ягарай был у него как на ладони. «Даже так?» — удивился гном. «И как вы познакомились?» Яга внутренне усмехнулся. «Дела делами, а семья семьей», — так всегда говорила его мать. тукторин похоже всерьез считал родственницей дочь старинного друга таркана арина анденец если вы не торопитесь уважаемый мастер я могу рассказать ответил он с удовольствием послушаю кивнул туктарин но надеюсь вы сами не торопитесь егорай я заставил вас ждать я все понимаю и рад что вительья повидалась с вами ответил он садитесь пригласил гном сходил за вторым стулом, одиноко стоящим в углу, поставил его напротив, сел, достал кисет и трубку. Рассказывая, естественно, без подробностей о могильнике, о путешествии ласурских хорьков через границу в Вишенрок, Рюворон удивлялся прихотливости сплетенных судьбой нитей. Сидевший перед ним гном, который жил в добротном, но скромном доме, носил одежду простого мастера и считался в профессиональных кругах высококлассным специалистом по горному делу, являлся одной из влиятельнейших теневых фигур Драгобужского наземья. Представителем так называемой «кварты» – преступной организации, специализировавшейся на контрабанде радужников. Ягораю и его людям случалось не только перевозить радужники через границу, но и выполнять некоторые указания бонской кварты из чего и та, и другая сторона сделали вывод, что сотрудничество вполне взаимовыгодное. Рюварон именно Туктарину собирался предложить сделку, связанную с покупкой малопушек, зная, что если он услышал, узнают и другие, те, что обретаются в непосредственном окружении короля. «Мы, гномы, говорим, что на земье маленькая деревня», — хмыкнул Туктарин, когда Яга завершил свой рассказ. «Здесь в какую сторону не отправишься, встретишь кого-то знакомого, и уж просто обязательно встретишь». если встреча нежелательна». Он замолчал, попыхивая трубкой. «Вы не в восторге от нашего свитой романа?» прямо спросил яко. «Гномы ценили откровенность не меньше, чем уважительное отношение к себе». Докторин пожал плечами. «Я знаю о вас лишь то, что вы умны и опасны, и, думаю, не бедны, уважаемый Ягорай. Но достаточно ли этого для девочки, которую я люблю как дочь?» ибо братья не наградили меня своими детьми. Кроме того, вы занимаетесь делами, которые могут привести вас в канаву с перерезанным горлом. Какой отец захочет такой участи для будущего зятя?» «Никакой», — признал Рюварон. «Но я люблю ее, почтенный мастер, и принимаю такой, какая она есть. Я уважаю ее стремление к саморазвитию, ценю верность друзьям. Если потребуется...» Я отдам за нее жизнь. У меня было немного женщин, и ни одна из них не затронула сердце. Только она. Я бы назвал вас Трувером в насмешку, если бы не видел, что сейчас вы честны. Ладно, помолюсь Индаре, чтобы она присмотрела за вами, раз вы ей люди, а не гномы. А теперь к делу. Чего вы хотите?